Глава 2 Как говорит народная мудрость, когда у человека есть выбор, он начинает метаться. Поэтому, сидя на другой день в своем кабинете, я тер рукой подбородок и листал записанное накануне объяснение. На нем уже стоял грозный штамп дежурного, напоминая мне, что в течение трех дней, в исключительных случаях десяти, я должен либо отказать в возбуждении уголовного дела, если к тому имелись основания, либо направить в следственный отдел для возбуждения уголовного дела в перспективе глухаря. За глухари долбали, но оснований для отказа пока тоже не было. Так как в моей практике абсолютно все случаи были исключительными, то я справедливо решил, что материал может и полежать у меня 10 суток. Как говорит уже милицейская мудрость, материал должен вылежаться, а за 10 суток что угодно может случиться, и аппаратура найтись может, и борзых умереть, да мало ли что еще. Да, так вот, о выборе и метаниях. Начинать-то с чего-то все-таки необходимо, над этим я сейчас и раздумывал. Можно прямо с Екатерины, Катерины, но, судя по ситуации, она женщина с головой и за рубль 20 ее не купить. Если она даже явится ко мне по вызову, в чем я глубоко сомневался, то на мой вопрос, не имеет ли она отношения к таинственному исчезновению видиков из квартиры ее бывшего любовника, в лучшем случае сделает невинное личка, а в худшем может и послать в одно интересное место. Я туда, конечно, не пойду, но и противопоставить какой-либо весомый аргумент в защиту своей версии тоже не смогу. Вывод? Нефиг ее пока трогать. Пока пока не накопаю на нее чего-нибудь любопытного. И это любопытное должно быть таким, чтобы с лихвой перевесило ее нынешний грешок. Короче, найти надо крюк, на который ее можно будет подвесить. Значит, надо начать со знакомых, как нам советует наука криминалистика. Вообще интересная наука. Вот, например, исключительно полезная рекомендация из учебника по этой науке. Одним из первых мероприятий по раскрытию преступления является...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 клубникой и морковкой. Но я опять отвлекся. Итак, сначала позвоним Харитонову, а потом Гали. Я набрал по очереди номера обоих. К счастью, оказались дома, и я договорился о встрече. Естественно, у себя. Когда я пришел на службу, то сам бегал по адресам, но сейчас уже ноги испытывать и не хотелось, и я вызывал всех к себе. Кабинетик у меня был достаточно уютный, по площади два квадратных метра с небольшим окошечком, выходящим на помойку и вечно протекающей стеной, изъеденной грибком. В моем приемном покое размещались стол, стул, сейф и раскладушка в собранном виде, а больше мне, собственно, и ничего не нужно было. Роскошь засасывает. Одну из стен украшал портрет Сталона в образе Рэмбо, а другую – портрет Ельцина в образе президента.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 В КВД, кожно-венерическом городском. А потом, когда у врача было, карточку ее на столе увидела. Знаете, что у Катьки было? Хроническая гонорея».